Девочка знала Елисея Андреевича, сколько себя помнила. А помнила она себя 9 весен. И всегда он был очень старым. Даже местные старушки выглядели по сравнению с ним не такими древними. Если уж сравнивать их, то старушки – это кирпичные дома, простоявшие 90 лет. А профессор – развалины греческого амфитеатра. Даже родители Ады помнили его стариком – Они просили его присматривать за ней во дворе, но девочка-то знала, что скорее это она присматривает за соседом.